Глава двадцать седьмая По окончании пресс-конференции прямой телетрансляции Эрика с гулко бьющимся сердцем поднялась из-за стола, журналисты и фоторепортеры гурьбою стремились к выходам, Саймон с бешенством в каре глазах повернулся к Маршу. «Что за балаган вы здесь устроили?» — прошипел он. «Мне казалось, мы четко обо всем договорились». Почти в отчаянии он посмотрел на покидающую зал прессу. Марш со Спарксом тоже встали. «Старший инспектор Фостер, на два слова прямо сейчас!» обратился к Эрике Марш. Сделав глубокий вдох, она сошла со сцены и, игнорируя голоса за спиной, быстро зашагала по ковру к дверям в глубине конференц-зала. Покинув его, она нашла пожарный выход, спустилась вниз, бегом преодолев три лестничных Марша. И выскочила в переулок. Эрика стояла под дождем, щипавшим ее липкую кожу, и пыталась отдышаться. Она знала, что ее выходка не останется без последствий, но ведь она всегда отстаивала свои убеждения. И сейчас ее убеждения подсказывали, что она поступила правильно, повела себя благородно, заступившись за у который отняли право защитить себя. Не обращая внимания на дождь, погруженная в свои мысли, Эрика вышла на Оксфорд-стрит и влилась в бурлящий суматошный поток людей, которые двигались в обоих направлениях по улице. Интуиция и твердая уверенность, еще недавно владевшие ею, уступали место сомнения. Ей следовало остаться и ответить за свои слова. В ее отсутствии коллеги будут обсуждать ее действия, делать выводы, будут без нее принимать решение строить дальнейший план. Эрика замедлила шаг, остановилась. По тротуару барабанил дождь. Прохожие с раскрытыми зонтами, в капюшонах, торопливо шли мимо, опустив головы. Уже наступил вечерний час пик, и они бронились и чертыхались, если на их пути к автобусу или станции метро вдруг возникало препятствие. Эрике требовалось подумать, решить, как быть дальше, «Если она вернется, это воспримут как слабость». И она снова зашагала вместе с толпой. Следом за Эрикой, прячась за спинами нескольких прохожих, шел незнакомец, тот самый, что наблюдал за ней, когда она курила у окна. На этот раз он был не в черном, и сливался с толпой людей в капюшонах и с зонтами. А толпа по мере приближения к станции метро «Марбл Арч» Казалось, разбухала и двигалась медленнее. От незнакомцы незнакомца отделяли всего двое прохожих. Она одна из немногих на улице была без капюшона, просто подняла воротник кожаной куртки и шла, опустив голову. Ведь ее и впрямь стоит опасаться. Она ходила в тот чертов пап, говорила там с персоналом. Ей известно гораздо больше, чем мне представлялось. Неужели весь этот страх, отчаяние? Обычные притворства. До этой пресс-конференции мне казалось, что она испорченный товар, обгоревший останки некогда блестящего копа. Теперь незнакомец находился совсем близко от Эрики. Между ними шел всего один человек, грузный бизнесмен в светлом плаще, забрызганном каплями дождя. Эрика повыше подняла воротник, так что сзади он касался ее светлых волос. Семьи у нее нет, она одинока. все еще разбито горем, вполне могла бы покончить с собой. Таких уйма хорошо бы нанести визит этой тощей сучке, нагрянуть внезапно, когда она будет в постели, стиснуть ее костлявую шею, сдавить выпирающие сухожилия и смотреть, как стекленеют ее глаза. Но прежде нужно навестить еще кое-кого. Толпа подкатила к станции метро Бонд-Стрит и застопорилась. Эрика мало-помалу протиснулась под большой козырек и встала, дожидаясь, когда толпа тронется с места. Незнакомец в давке подобрался к ней вплотную, сунул в карман ее кожаной куртки аккуратный белый конверт. Через несколько секунд затор у входа на станцию рассосался. Незнакомец отошел от Эрики и смешался с толпой. Обычный человек, спешащий по своим делам.